Только не двое. Ночью Садчиков разбудил телефонный звонок. «Прости меня», — сказал комиссар. «Тут один любопытный сигнал поступил». Еду. «Погоди, разбежался. Такси сейчас не найдешь. Шофера пришлю». «Я спущусь, на улицу подожду». «Дождь, погоди, он подымется за тобой». «Михалыч, он самый». Садчиков положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды. Себе и Михалычу. Масса в холодильнике была до того смешающейся, что не резалась, а крошилась желтыми ажурными стружками. Михалыч всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переполошит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем в управлении стуком. Три раза быстро и четвертый раз долго игулка. «Михалыч?» — тихо спросил Садчиков. «Михалыч!» — ответил тот. Садчиков отпер дверь и сказал. «Заходи, старина!» «Да ничего!» — ответил Михалыч, входя. «Пошли чайку попьем!» «Да не стоит!» «Ладно, ладно, будет кокетничать». «Хорошая из меня кокетка». «С сединой куда как лучше. Сейчас, говорят, седые мужчины в моду вошли». «Седина в голову без в ребро». Ребра перебиты. Какой там к чёрту бес? Ешь бутерброды». «Да ничего». «Ладно, наваливайся. Сам, наверное, только чаем и питался ночью». «Почему чаем? Сухарь грыз». «Пусть мышь сухарь грызет. Ч человеку сливочное масло надобно». «Это истина. Это вы очень верно подметили». Садчиков засмеялся и стал наливать чай, дымный, пахучий, в большие красные чашки. Комиссар пригласил Садчикова садиться и, поглаживая себя по животу, сказал, «Мне сейчас анекдот смешно рассказали». «А вот интересно, кто анекдоты выдумывает?» — спросил Садчиков. «Люди», — ответил комиссар. «Кто ж еще?» «Не иначе, как писатели». «Журналисты, скорее, я думаю». А «Почему журналисты?» «А у них времени больше. Писатели трудяги, спину гнут. А журналист, он просвет имеет». «Да и потом парни, они веселые и по бритве вроде нас ходят. А когда веселье, тогда и анекдоты рождаются». «Похоже», — сказал Садчиков. «Очень может быть. Или веселье, или злость. Похоже». «Похоже», — передразнил комиссар. «Что я тебе, Олейников? Похоже, на фотографии выходит. а Я тебе мысль излагаю самостоятельную, ни на что не похожую, мил душа». «Ну, извините», — сказал Садчиков по привычке и сразу же понял, как не к месту сказал он эту свою ушутливую фразу. Комиссар внимательно посмотрел на него, хмыкнул и ответил. «Да нет, ничего». И оба они в раз засмеялись, весело глядя друг на друга. «Слушай», — сказал комиссар, — «ты думаешь, что с сударем все?» «Думаю, нет». «Почему?» «Потому что вы меня про это спрашиваете». «Умный черт! А как же иначе?» «Иначе нельзя. В том-то и дело». «Ну, шутки по боку. Парень к нам позвонил, футболист. Александр Пашков. Спокойным Ганкином в одном доме живет». Так он за полчаса перед убийством шофера там старичка видел какого-то. Старичок его заметил и отпрянул до кошка. А это значит умный старичок. В электричке он ехал с футболистом до Тарасовки, понимаешь? Ехал. Вот штука какая. Проездной билет контролеру предъявлял. «Как тебе это понравится?» «Очень мне это не нравится». «Мне тоже». «Может вызвать Читу?» «Побеседуем с ним». «Неудобно, поздно уже». «Как у вас с ним дела?» «Работаем». «Ясно, что не танцуете». «В группе у тебя все в порядке?» «Один мой сотрудник скоро с женой разведется». «Кто? Костенко?» Да, сволочь?» «Нет, райжил Не «Испугал. Я с рай отделом ни черта поделать не могу. Это милдуша душа выше моих сил». «Костенко с женой в разных квартирах живет уже второй год». «Любить будет крепче». «Хорошо шутить». «Ты меня еще постыди, садчиков». «Опасно. Опасно блох ловить. Шума много будет, и с кровати можно упасть». Звонил я уже в исполком. Обещают к зиме дать ему жилье. Третью зиму обещают. Хорошо, что не четвертую. Мне важнее, чтобы сначала рабочему квартиру дали. Потерпит твой Костенко, потерпит. Как Костенко потерпит, товарищ комиссар. А дочка у него Аришка. Ей про не объяснишь. А Чуковский зачем с Михалковым? Пусть они ей растолкуют. Муха-муха-цокотуха, сейчас квартира-заваруха. Ничего стихи. Гаврилиада. Дерзкий ты стал, садчиков. Не иначе как меня подсиживаешь. Товарищ комиссар, знаю я вас, молодых. Да я уж с седой. Великая важность. Седой, не лысый. Зови тут, черт с ним. Пускай потом прокуроры стружку снимают за неурочный допрос. Одной стружкой больше, одной меньше. Все одно плохо. Да, кстати, Самсонова взяли? Нет. Почему? Дома никого нет. Где они? Неизвестно. Эмигрировали, что ли? Вряд ли. Сам ездил. Костенко. Завтра забери. Сам. Завтра выходной день, товарищ комиссар. Смотри, садчиков.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 Комиссар поднял трубку, нажал белую кнопку селектора и попросил. «Из шестнадцатой ко мне Назаренко приведите».